Начало-начал, мелодия. «Мелодия» — это душа любой композиции. Именно из-за отсутствия в подавляющем большинстве современных треков сколь угодно простенькой мелодии люди старшего поколения всю нынешнюю электронику называют «тыц-тыц». А ведь и в самом деле так оно и есть. Еще в начале своей преподавательской карьеры я имел честь пообщаться с профессиональным музыкантом на предмет соответствия клубной музыки самому понятию слова «музыка». Я с гордостью включил один из треков, «Где, по моему мнению, была хорошая мелодия?» «Хорошая мелодия из одной ноты?» С улыбкой спросил музыкант. «Как из одной?» И попытался повторить настырно звучащую пищалку. «Пи-пи-пири-пи-пири-пи-пири». пи пири это одна нота!» Оборвал музыкант мою лебединую песню. «Она, конечно, звучит с разной длительностью и составляет определенный ритмический рисунок. Но это всего лишь одна единственная нота». <смех> — призадумался я. А вот в этом треке тогда что? И включил следующую композицию. Музыкант рассмеялся. — А здесь даже и одной ноты нет. И, и соответственно мелодии. Да, э -э — Развел я руками в стороны и пожал плечами, явно сбитый с толку. Понимаешь, — Понимаешь, Сказал он. танцевальная музыка, конечно, может спокойно обходиться и без мелодий, всецело опираясь на голый ритм и различные аудиоэффекты. Для тех, кто хочет просто потопать ногами, такой рецепт производства музыки вполне сгодится. Однако без богатой и красивой мелодии трек будет восприниматься не так ярко и эмоционально. Композиция, лишенная мелодии, может быть довольно интересной как с точки зрения аранжировки, так и в художественном смысле. Но с мелодией она станет на порядок выше и красивее. И тогда я вспомнил, как реагируют на знакомую мелодию обычные люди. Еще работая в дискоклубе «Спартак», я воочию убедился, насколько действительно важна мелодия. Один из посетителей потребовал для своей жены в подарок какую-нибудь классную песню. Я включил композицию 9 P.M. Till I Come немецкого музыканта A.T.B. Бывшую на тот момент 1999 год хитом. Едва трек заиграл, как супруга посетителя состроила недовольную гримасу и жестом дала мне понять, что звучащая композиция. Mm -hmm. Я улыбнулся и также жестом призвал ее немного обождать. В ответ она, упершись руками в бока, отрицательно качала головой. И тут вступила мелодия. Девушка мгновенно преобразилась, радостно заулыбалась, подняла обе руки вверх и начала хлопать. Я, пожав плечами, улыбнулся. Дескать, все для вас, дорогие посетители. И чтобы еще раз доказать ценность хорошей мелодии, я поделюсь с вами поучительной историей, произошедшей с датским электронным проектом Джума. Sound System. Ларса Бьярна и Микоса Скулстада оштрафовали на 100 тысяч евро за незаконное использование сэмпла мелодии, заимствованной с пластинки 1986 года, которую они купили по дешевке в магазине поддержанных товаров. Камнем преткновения оказался альбом Marmaris Love турецкого музыканта Атилы Энген. Композиция, с которой Джума умыкнули мелодию, называется Turkish Showbiz. «Мы были молодые глупые», — сказал один из музыкантов. «Мы готовы заплатить, но не хотим платить столько, сколько и близко не получили от этой записи». Джума Sound System скрыли от лейбла Эми, что их трек содержит чужие сэмплы. Первоначально Лес Джинс было выпущено и продано в количестве 150 копий. В 2006 году музыканты заключили контракт с лейблом Get Physical, который предположил, что у Лес Джинс есть потенциал. Тогда Джума пытались разыскать Атилу Энген, чтобы получить право на использование сэмпла. Однако в 2008 году оказалось, что права закреплены за Пэром Мейстопом. Договориться с ним не получилось и в 2009 он подал на музыкантов в суд.